Сцена пятая. Комната Джульетты. Входит кормилица. Кормилица. Сударыня, сударыня, вставай. Пора вставать. Ай-яй, какая соня. Ну, погоди. Вот я ее козу, вот я ее. Как так таки ни слова. Да ладно, ладно. Спи, пока дают. Спи про запас. Твой граф себя забудет, а спать тебе не даст. Вот крепкий сон. Однако разбужу ее. Джульетта! Джульетта! Разве будет хорошо, когда тебя застанет граф в постели? Ему-то что? Небось, он будет рад. Отдергивает занавеску. Никак одета. Встала, нарядилась. И снова бух. Уж это извини. Сударыня! Сударыня! А ну-ка! Не может быть. Сюда! Она мертва. О, Господи! «О, Господи! На помощь! Глоток наливки не перенесу!» Входит леди Капулетти. «Леди Капулетти, что ты шумишь?» Кормилица. «Ужасное несчастье!» «Леди Капулетти. Какое?» Кормилица. «Посмотрите!» «Не могу!» «Леди Капулетти. Ах, жизнь моя! Дитя мое родное! Взгляни, очнись, или я умру с тобой! На помощь! Помогите!» Входит Капулетти. Капулетти безобразие. Жених внизу, а это и нет как нет. Кормилица. Джульетта померла. Она скончалась. Леди Капулетти. Джульетты нет. Джульетта умерла. Капулетти пустите. Быть не может. Ни кровинки. А коченела. Холодна как лед. О, Господи, она давно без жизни. Все кончено. Как Наполе мороз, смерть с пеленой лежит на этом теле. кормилица. О, горе, горе! Леди Капулетти. О, беда, беда! Капулетти. Смерть, взявшая ее без сожаления, сжимает рот мне и лишает слов. Входит брат Лоренцо, Парис и музыканты. Брат Лоренцо. Ну как? Готова в храм идти, невеста? Капулетти. Идти пойдет, но не придет назад. О, сын мой! Накануне обручения. Твоей невестой владела смерть. Вон, как цветок со сломанной головкой лежит она. Ее в супруге взял подземный царь. Он, взять мой, наследник. Я жить устал и умереть хочу. И все ему добро и жизнь оставлю. Парис, как долго ждал я нынешнего дня, и как ужасно он меня встречает. Леди Капулетти, проклятый, страшный, несчастливый день. Тихчайший, самый страшный и несчастный из всех, какие только видел свет. Одна была надежда и богатство, одна, одна единственная дочь. И даже той судьба не пощадила. Кормилица. О, Боже, не глядели бы глаза! Какой проклятый день! Какой проклятый! Какой проклятый, проклятый, проклятущий день! О, Господи, глаза бы не глядели! Парис. Я разведен, обманут, втоптан в грязь. Как низко смерть меня-то обманула, Как превратила в полное ничто. О, жизнь моя! О, прелесть! Капулетти, я раздавлен, осмеян, искалечен, умерщвлен. Зачем пришло ты, бедственное время, Наш долгожданный праздник убивать? Моей душой, а не моим ребенком была она, И вот она мертва. А без души что все мои отрады?